Глава 18. То, что происходило на частной вилле, арендованной Ильей, можно смело назвать слетом бывших и настоящего мужчин Нины. Не хватало пропавшего Жукова и неизвестно, где сейчас находящегося Светличного. Мужчины сидели в столовой и мирно беседовали, попивая кофе. А она переводила взгляд с одного на другого, мечтая оказаться в одиночестве. Забиться в угол и выплакаться. Наворотила дел, и как их теперь разгребать? Где найти Жукова, не отвечающего на звонки и смс Выгоревшей душе почти не осталось к блондину чувств. Неважно, изменял он или нет, но бросить в беде не могла. Ловушка из отдыха с Ильей начинала давить. Она всегда на виду, нет личного пространства, как кабинет в офисе или спальня в квартире, где может дать выход эмоциям. Истерить, и реветь здесь, нарушить договор – а она всего в шаге от уничтожения Светличного. Необходимо продержаться еще несколько дней на бале, до да неделю в Москве. Нина улыбалась мужчинам, настраивая себя в мыслях «Ты сильная, ты сможешь, ты должна терпеть ради детей». Оставалось сжать зубы и быть такой в реальной жизни. «Купаться идем?» – вопрос с предложением. «Дети спрашивали, уходя с бабушкой на прогулку». Ей не терпелось узнать кое о чем у Ковалева, но с глазу на глаз. На пляже сделать это намного проще. «На каждого ребенка по папе!» – рассмеялся Бероев. «Мне трошка, Мануэль и Клим вам!» «С лиской повозиться не хочешь?» – серые глаза Нины смеялись. «Вот уж кто станет таять, как масло в твоих руках!» Бероев вздохнул. «Не дави на больное, и так не знаю, куда деваться от ее взглядов!» Он хохотнул. «Не в тебя она, ног, не распыляется на нескольких». Нина скривила губы, вот тут возразить нечего. Она честно любила каждого из своих мужчин, но редко кого больше, чем пару недель. Она налегла грудью на стол, вперев взгляд в жгучего брюнета. «Надеюсь, Рыжику не достанется в мужья такой козлина, как мне». Пользуясь тем, что блондинка еще спала, Нина, улыбаясь, добавила. «А ты не разобьешь девочки сердце, иначе кастрирую». Олег изменился в лице. «Ты очумела? Я знаю ее с малых лет. Таскал на руках, а теперь…» Он мотнул головой, обведя взглядом присутствующих, словно оправдываясь на будущее. «Сам себя кастрирую, если обижу. Алиса для меня большое табу». Нина не знала, как лучше. В каждом из вариантов та пострадает. Разочарование в первой любви очень ранит. Они с дочерью на самом деле совершенно по-разному относятся к мужчинам. «Сердце бедной девочки ты разобьешь в любом случае», Нина выдула воздух через щеки, мгновенно потеряв интерес к завтраку. «Боюсь она, как отец, однолюб». Бероев качал головой, Последнее вовсе не радовала. Алиса из гадкого утенка-подростка с меняющейся фигурой однозначно превратится в грациозного лебедя. Он усмехнулся, поймав себя на непривычном для отторможенного циника сравнении. Нина подкинула возможность перевести тему. «Кстати, об отце!» – он перевел взгляд на Игоря. «Не могу обратиться к друзьям, нужно пробить И Стаса. Может, на камерах засветился где-нибудь или карточкой расплатился. Начинает тревожить его молчание». Игорь кивнул. «Сделаю. Как только пристанище корейца обнаружу, запущу программу по поиску. Лицо Жукова у меня есть». «Нет, у тебя старое фото. Держи это, только яйца его не свети». Она отправила снятые Юлькой кадры. Это из гостиницы последнее. «Хочешь вызвать в мужике комплекс?» Бероев громко смеялся. «Игорь, помни, размер не главный». Я заглянул через плечо Ковалева. Округлившиеся карие глаза полезли на лоб. С губ сорвалось само собой. «Это не в стоячем?» Он приложил ладонь к лбу, прикрывая глаза с возгласом. «Предупреждать надо!» Бероев уже не смеялся, а ржал, пробормотав между всхрюкиваниями. В состоянии стресса. Нина вырвала телефон и положила на стол стеклом вниз, сверляв взглядом бывшего. Губы выдали беззвучный мат. Как теперь извернуться, чтобы викинг верил словам, что он лучший из всех любовников? Она откинулась на спинку стула, сложив руки на груди и отчеканила по слогам. На снимке лицо Жукова после шлифовки и голый торс. Это поможет в поиске. Последние слова она произносила, глядя на здоровяка. Размер не имеет значения, если умеешь им пользоваться. Олег в очередной раз дал повод не делиться с ним чем-то личным. «Тебе виднее», – продолжал он портить ей жизнь. Нина швырнула в наглую физиономию салфеткой и встала, не желая слушать любимую тему мужчин. Угораздила же дочь влюбиться в пошлую сволочь. Она плескалась недалеко от берега, следя тоскливыми глазами за серферами в сотни метров от них. Тоже не отказалась бы вспомнить молодость и оседлать волну, но мальчишки тут же потребуют доски себе, а углядеть за ними непросто. Илья проследил за ее взглядом. Он подпрыгнул, подкинув клима с удовольствием сидящего на шее огромного маминого друга. «Хочешь, покатаю на гидроцикле?» Он сказал недостаточно тихо и тут же получил кучу счастливых взвизгиваний от мальчишек. «Хотим!» Викинг возвел глаза в небо под смех Нины. Сам напросился, взвешивая каждое слово, находясь среди малышни. Зацепятся за любое неосторожное предложение, и отказаться нельзя, обидишь надолго. Нина сняла сына с мощной шеи. Она облегченно вздохнула, провожая взглядом отправившегося за средством передвижения жениха. Трофим визжал, бегая за Бероевым вокруг вытянувшейся на шезлонги Юльки. Можно было незаметно улизнуть, она попросила. «Мама, Алла, смотрите за Климом и Мануэлем». «Мне нужно отойти ненадолго». Нина почти бегом рванула в сторону виллы, где сразу прошла в спальню и достала из чемодана рубашку, в которой проснулась несколько дней назад. Она несколько раз вдохнула сохранившийся на полосатом хлопке запах. Сомнений быть не могло. Яркая краска залила загоревшее лицо. Нина осторожно, чуть не на цыпочках, обошла несколько комнат, прикладывая палец к губам при появлении обслуживающего персонала. Ковалев все так же сидел за столом в прохладной столовой. Она несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая волнение в груди, и с замиранием сердца шагнула в просторную светлую комнату. Руки, спрятанные за спиной, вызвали недоумение в серых глазах много лет преданного ей мужчины. Игорь оторвался от макбука. Он снял очки и не спеша помассировал переносицу, оттягивая время, чувствуя, что сейчас что-то произойдет. Что у тебя в руках? Вопрос, заданный ровным голосом человеком, предвидевшим, что услышит в ответ: Это твоя? Она протянула свернутую квадратом рубашку. Короткая да. Нина на секунду сомкнула веки. Они все-таки перешагнули установленную ей грань. Она громко втянула воздух, выдав на выдохе. Я была голая, когда сказать что-то большее не хватило смелости. Игорь смотрел открыто, совершенно не сожалея о сделанном. «Я вернулся, не хотел, чтобы тебя продуло. Пижамы не нашел, и...» Она перебила, спросив несколько резко. «Ты понимаешь, что это в корне меняет наши отношения?» Он кивнул, обозначив цель, ради которой с перерывом в 13 лет снова рванул за ней в Азию. «Надеюсь на это». Настолько решительно мне видела его, когда вместе работали. «Даю месяц на дедлайн. Времени хватит на принятие важного для меня решения». Жесткий взгляд, не терпящий возражений слова. Делить тебя с другими больше не стану. Если не нужен, исчезну из твоей жизни. Моментальное «очень нужен», — Ковалев усмехнулся. Помощников у тебя и без меня хватает. В искренности слов Нины он не сомневался, важно понять, в каком качестве она в нем нуждается. Короткие четыре слова, ясные для обоих. «Ты прекрасно меня поняла. Я нашел твоего мужа». Он повернул к ней экран компьютера, указав пальцем на красный значок. Стас несколько раз за последние дни появлялся здесь. Он, поднявшись со стула, обнял худенькую женщину, у которой от неожиданности тряслись губы. «Найдем его, и реши, кто из троих должен с тобой остаться».